Глава 15. Спустя 3 дня, в понедельник, примерно в половине 7:00, мы с Вулфом сидели в кабинете и спорили насчёт одного пункта накладных расходов, счёт за который собирались предъявить миссис Брунер. Я считал этот пункт незначительным, но принципиальным. Вулф полагал, что будет справедливо включить в счёт ланч в Рустермане. На основании того, что нас там кормили бесплатно исключительно в благодарность за услуги, которые мы оказывали и продолжаем оказывать ресторану, следовательно, еда не была дармовой. Моя позиция состояла в том, что прошлые услуги уже были оказаны, а будущее еще только предстоит оказать, даже если бы мы, с миссис Брунер, поели в кафе в томате. Я понимаю, сказал я, почему вы уперлись. Но если вы поднимете сумму гонорара до верхнего предела, скажем еще на сто тысяч, Нам в любом случае не удастся растянуть это на весь год, следовательно, где-то перед днем труда или по крайней мере перед днем благодарения вам придется взяться за другую работу. Поэтому вы пытаетесь выжить из миссис Брунер буквально каждый цент. Однако она была потрясающим клиентом, и вам следует проявить к ней уважение, а заодно и ко мне тоже, если я все-таки надумаю на ней жениться. У нее помимо вас куча других расходов, а теперь к тому же возникли и новые. ведь она собирается нанять самого дорогого адвоката для защиты Саары Дакус. У вас нет сердца? Как ты знаешь, мисс Дакус во всем призналась. Тогда ей тем более нужен адвокат. Я очень переживаю из-за этого. Ведь это я пригласил миссис Брунер на ланч. Если вы включите в накладные расходы счет за тот ланч, у меня наверняка появится желание сказать ей по секрету, что ланч был за счет заведения. Она может захотеть в дверь позвонили. Я встал, прошёл в прихожую и увидел на крыльце типа, которого никогда не встречал прежде, но зато много раз видел его фотографии в газетах. Я вернулся в кабинет и сказал Вулфу: "Так, так, так. Трубная рыба". Вулф нахмурился, а когда до него наконец дошло, сделал нечто такое, чего никогда не делал. Встал с кресла и прошёл в прихожую. Мы стояли бок о бок и смотрели через стекло на крыльцо. Посетитель нажал на кнопку. Звонок снова зазвенел. У нас никаких встреч не назначено, сообщил я. Провести его в гостиную и попросить подождать? Нет. Ничем не могу ему помочь. Пусть тризвонит, пока рука не отвалится. Вуль вернулся в кабинет. и сел за свой стол. Он, наверное, специально приехал из Вашингтона, чтобы встретиться с вами. Такая честь. А. Иди сюда, и давай закончим. Я снова сел в своё кресло. Как я уже говорил, мне наверняка захочется сказать ей по секрету. Звонок продолжал надрывно звенеть.